Глава 3. Был, по-видимому, обеденный перерыв. Офицеры, служащие, секретарши все толпились у лифтов. Я смешался с самой большой группой и через минуту уже ехал вниз, подальше от этого проклятого места. Обед, на мой взгляд, был скромный: картофельный суп с гренками, жаркое из жилистого, как изина мяса, водянистый компот и чай, чёрный как смоль, но без вкуса. Никто не требовал денег и не предъявлял счет. За столом, к счастью, не разговаривали. Даже приятного аппетита никто никому не желал. Зато повсюду занимались разгадыванием ребусов, логогрифов, кроссвордов. Чтобы не возбуждать подозрений, я тоже принялся что-то царапать карандашом на случайно оказавшемся в кармане клочке бумаги. Минут через сорок пять я протолкнулся через толпу у входа и вернулся в коридор. Большие лифты впирали в себя группы торопящихся на работу служащих. С каждой минутой становилось всё безлюднее. Следовало и мне куда-то идти. Я вошёл в лифт одним из последних и даже не заметил, на каком этаже он остановился. Коридор, как и все те, по которым я ходил до этого, был без окон. Два ряда белых дверей до поворота, за которым, я знал это, их ширинги продолжали тянуться. Отблески света переливались на эмалированных табличках. 76 947, 76 948, 76 950. Я остановился. Этот номер. Я замер. Коридор был пуст. Каким образом, блуждая вслепую, я вернулся именно сюда? За этой дверью, если только его уже не убрали, лежал, уронив голову на стол с впившимися в лицо золотыми дужками очков. Кто-то шел по коридору. Я не мог здесь больше оставаться. Неимоверным усилием воли я подавил желание убежать. Из-за поворота появился высокий офицер с нагло обритой головой. Я хотел уступить ему дорогу, но он шел прямо ко мне. Загадочная, неопределенная улыбка блуждала по его темному лицу. «Извините», — произнес он по нижним тоном, не дойдя до меня трех шагов. «Не хотите ли зайти?» Он указал рукой на следующую по коридору дверь. «Не понимаю», — ответил я также тихо. Это, наверное, какая-то ошибка. О, нет, наверняка нет. Прошу вас. Он открыл дверь и ждал. Я сделал один шаг, потом второй, и оказался в светло-жёлтом кабинете. Кроме стола с несколькими телефонами и стульев, в нём не было никакой другой мебели. Я остановился возле двери. Он закрыл её тихо и тщательно, после чего прошёл мимо меня в кабинет. Прошу, располагайтесь. Вам известно, кто я? Он кивнул головой. Это было похоже на лёгкий поклон. Так точно, знаю. Прошу вас. Он придвинул ко мне стул. Я не знаю, о чём бы мы могли с вами говорить. О, естественно, я понимаю вас, но несмотря на это, я постараюсь однако сделать всё, чтобы не допустить разглашения. Разглашения? О чём вы говорите? Я всё ещё стоял. Он подошёл ко мне так близко, что я почти ощущал тепло его дыхания. Заглянул мне в глаза, отвёл взгляд, заглянул снова. Вы действуете здесь не по плану, проговорил он, понизил голос почти до шёпота. В принципе, конечно, я не должен вмешиваться в ваши дела, но было бы лучше, если бы я разъяснил вам некоторые, если бы я переговорил с вами вот так, с глазу на глаз. И это, возможно, помогло бы избежать некоторых излишних осложнений. Лично я не вижу никакой общей для нас темы, сухо ответил я. Не столько его слова, не столько даже тот тон, которым они были произнесены, прибавили мне смелости, сколько эти угодливые, такие заискивающие взгляды. Если только он не хотел, как следует меня успокоить, а затем, "Понимаю", сказал он после долгой паузы. В голосе его прозвучала истерическая нотка. Он провёл рукой по лицу. В подобной ситуации с таким поручением каждый офицер действовал бы так же, как вы. Однако, для общего блага можно иногда сделать исключение. Я посмотрел ему в глаза. Его веки задрожали. Я сел. "Слушаю вас", проговорил я, прикоснувшись пальцами к поверхности стола. "Ну что же, изложите мне то, что считаете нужным мне сказать. Благодарю вас. Я не отниму у вас много времени. Вы действуете по указанию свыше. Теоретически мне вообще-то ничего не известно о суперревизии, но вы же знаете, как это бывает. Боже мой, кое-что просачивается. Вы ведь знаете. Он ждал от меня хотя бы одного слова или кивка, но я продолжал сидеть неподвижно. И тогда глаза его болезненно блеснули, на щеках появился румянец, сквозь который просвечивала бледность, словно от холода разлившаяся по его смоглому лицу. Он выпалил: "Так вот, этот старик долгое время работал на них. Когда я разоблачил его, он признался, и я вместо того, чтобы передать его в отдел Д" Что формально было моим долгом, решил продолжать держать его на том же посту. Они продолжали считать его своим агентом, но теперь он работал уже на нас. Они должны были прислать к нему своего человека, курьера, и я на него приготовил ловушку. К сожалению, вместо него явились вы, и он развёл руками. Минуточку, значит, он работал на нас. Естественно, под воздействием его нажима Отдел Д сделал бы то же самое, но тогда для моего отдела это дело было бы потеряно, не так ли? И хотя это я его разоблачил, кто-то другой записал бы это на свой счёт. Но, прочим, я поступил так не из-за того, а чтобы упростить, ускорить для общего блага. Хорошо. Но почему в таком случае он, почему он отравился? Он очевидно предположил, что вы и являетесь тем самым курьером, которого он ожидал. И что вы уже знаете о его измене? А ведь здесь он был пешкой. Ах, так? Да, это именно так. Сознаюсь, я превысил свою компетенцию, оставив его на прежнем месте. И чтобы закопать меня, вас направили прямо к старику. Интрига. Да, но ведь я случайно зашёл в его комнату, вырвалось у меня. Прежде чем я успел пожалеть о своих словах, офицер криво усмехнулся. Можно подумать от того, что вы зашли бы в соседнюю комнату, что-нибудь изменилось бы, пробормотал он и опустил глаза. Призрачное зрелище череды совершенно одинаковых седых розовеньких старичков в очках с золотой оправой, которые терпеливо улыбались, ожидая меня за своими столами, бесконечная галерея чисто убранных светлых комнат встала перед моими глазами, вызвав во мне внутреннюю дрожь. Так значит, не только в этой комнате, но, ну, конечно, Ведь мы должны действовать наверняка. И в этих других комнатах тоже? Он кивнул головой. И все они перевербованные, разумеется. На кого же они работают? На нас и на них. Вы же знаете, как это бывает, но мы их держим крепко, и на нас они работают продуктивнее. Но постойте, что это он мне плёл о планах мобилизации, о тысячах вариантов оригинала? О, это был шифр, опознавательный шифр, пароль. Вы, видимо, его не понимали, потому что это был их шифр, а он наверняка решил, что вы не хотите понимать, а значит, уже знаете о его предательстве. Мы ведь все носим на грудной дешифраторы. Он расстегнул мундир на груди и показал мне спрятанный под рубашкой плоский аппарат. Я тут же вспомнил, как офицер, который ехал со мной в лифте, прижимал руку к сердцу. Вы упомянули об интриге, "Чья это была интрига?" офицер побледнел. Его веки задрожали и опустились. Несколько секунд он сидел с закрытыми глазами. "Сверху", прошептал он. "Сверху явно метели в меня, но ведь за мной нет никакой вины. Если бы вы воспользовались хотя бы частью своих широких полномочий и и что? И замяли бы это дело, то я сумел бы", он не договорил. Затем какое-то время с близкого расстояния изучал поверхность моего лица. Я видел блестящие как стекло белки его застывших, расширенных глаз. Пальцами рук, сложенных на коленях, он гладил, мял, дёргал материал мундира. 967 на 18 на 439, умоляюще прошептал он. Я молчал. 411 6894 на 5. Нет, Тогда на сорок пять. На семьдесят. Он заклинал меня дрожащим голосом. Я продолжал молчать. Он встал, бледный, как стена. Девятнадцать. Сделал он еще одну попытку. Это прозвучало, как стон. Ага, значит, так, сказал он. Понимаю. Шестнадцать? Хорошо. Что ж, прошу меня извинить. Прежде чем я пришел в себя, он вышел в соседнюю комнату. Господин офицер, крикнул я. Подождите же, я за приоткрытой дверью грохнул выстрел, вслед за которым послышался звук падающего тела. Остылбеневший, со вставшими дыбом волосами, я стоял посреди комнаты. Бежать, зазвенело у меня в голове, но в то же время, весь обратившись в слух, я ловил звуки, всё ещё доносившиеся из комнаты. Что-то слабо стукнуло, словно каблук ударился о пол. Ещё один шорох и тишина, полная тишина. Через щель при открытой двери была видна нога в форменной штанине. Не спуская с нее глаз, я попятился задом к выходу, ощупью нажал ручку и надавил на нее. Коридор, я проверил это двумя косыми взглядами, был пуст. Закрыв за собой дверь, я повернулся и прижался к ней спиной. Напротив, небрежно опираясь рукой о филенку, в распахнутой двери неподвижно стоял приземистый офицер и, не отрываясь, смотрел на меня. Внутри у меня всё оборвалось. Я перестал дышать, ощущая, как делаюсь всё более плоским под его слегка скучноватым ледяным взглядом. Его лицо, широкое, толстощёкое, выражало всё более явное неудовлетворение и недовольство. Он извлёк из кармана какой-то маленький предмет, перочинный ножик, подбросил его вверх раз, другой, третий, по-прежнему не спуская с меня глаз, затем крепко схватил его. провёл указательным пальцем, с тихим треском выскочила лезвие. Он попробовал его подушечкой большого пальца, усмехнулся одними уголками губ, медленно прикрыл веки, словно бы говоря: "Да", после чего отступил в свою комнату и закрыл дверь. Я стоял и ждал. В тишине возник носовой пиучий звук поднимавшегося где-то лифта. Звук ослаб и исчез. Я снова слышал лишь шум собственной крови. Наконец я оторвал руки от лакированной поверхности двери. Мог ли он наблюдать за мной через замочную скважину? Нет. Она была маленьким чёрным пятнышком. Шаг, затем второй, третий. Я снова брёл по бесконечным коридорам, сходившимся, расходившимся, без окон, залитым светом, со стенами без единого пятнышка. Свереницы сверкавших снежной белизной дверей. Измученный, слишком обессиленный, чтобы решиться на еще одну попытку вторгнуться куда-либо, позволить вовлечь себя в еще один из тысяч водоворотов, поджидавших меня за звуконепроницаемыми перегородками. Время от времени я пытался отдохнуть, опёршись о стену, но стены были слишком гладкими, слишком вертикальными, не давали надёжной опоры. Часы, не заведённые мной вовремя, встали неизвестно когда, и я не знал, день сейчас или ночь. Иногда я ловил себя на том, что двигался в каком-то трансе, теряя чувство реальности, когда хлопанье какой-либо двери или звук трогающегося лифта внезапно приводили меня в себя. Я пропускал людей с папками, в коридорах то становилось совсем пусто, то офицеры целыми процессиями двигались в какую-то одну сторону. Возможно, работа шла здесь круглые сутки. Я видел, как люди выходили из кабинетов, и видел других, которые их сменяли, но плохо помню, что было со мной самим. Собственно, я не помню из того странствия ничего. Хотя и двигался куда-то, входил в лифты, куда-то ехал, выходил, даже отвечал, когда ко мне приставали с какими-то пустяками. Хотя, может, мне просто желали спокойной ночи. Моё сознание не воспринимало ничего, только отражало окружающее. Наконец, неизвестно каким образом я очутился в проходе, ведущем к туалетным комнатам. Пройдя в одну из дверей, я обнаружил, что попал в похожую на операционную, сверкающую николерованными трубками и кафелем в ванную комнату с мраморной, резной словно саркофаг в ванной. Едва усевшись на ее край, я почувствовал, что засыпаю. Последним усилием я хотел погасить, подсматривавший за мной свет, но выключателя, видно, нигде не было. Некоторое время я сидел, покачиваясь на широком краю ванны. Отблески отражённого от никелированных предметов света назойливо лезли в глаза, в онзались в веке, поигрывали бликами на ресницах. Несмотря на такую пытку, я всё же заснул. Закрыв лицо руками, сполз на что-то твёрдое, ударился обо что-то острое, но боль нисколько меня не побеспокоила. Сколько времени я проспал, не знаю. Пробуждался я с трудом, долго, пробираясь через бесформенные, загромоздившие вход в явь какие-то вязкие, хотя и невесомые препятствия. Наконец я отбросил последнее, как крышку гроба, и в мои зрачки полилось сияние, исходившее из голой лампочки под высоким белым лепным потолком. Я лежал навзничь возле мраморного основания ванны, и кости мои ныли, словно после падения с высоты. Прежде всего я поспешил стащить в себя одежду и вымыться под душем. В серебряной полочке на стене я обнаружил стаканчик с жидким ароматным мылом. Оказалось здесь и мохнатое жесткое полотенце с вышитыми на нем широко раскрытыми глазами, одно прикосновение которого разгоняло кровь и заставляло гореть кожу. Проникнувшись бодростью и свежестью, я поспешил одеться. До этой минуты я совсем не думал о том, что буду делать дальше. Потянув руку к задвижке, я вдруг впервые после пробуждения осознал, где я нахожусь, и острота этого открытия поразила меня, как электрический разряд. Я словно бы ощутил неподвижный белый лабиринт, который за тонкой перегородкой бесстрастно ожидал моего бесконечства, как и он сам, блуждания. Я почувствовал сети его коридоров, ловушки, разделенных звуконепроницаемыми стенами комнат, каждая из которых была готова втянуть меня в свою историю, чтобы затем тут же выплюнуть». От этой вспышки ясновидения я задрожал, в долю секунды покрывшись потом. Я был готов выбежать наружу с отчаянным, бессмысленным воплем о помощи или с мольбой о милосердной смерти. Но этот приступ слабости длился очень недолго. Я глубоко вздохнул, выпрямился, отряхнул одежду Проверил с помощью зеркала над боковым умывальником, выгляжу ли я должным образом, и ровным, не очень быстрым, но и не слишком медленным, в навязанном зданием ритме, деловым шагом вышел из ванной. Перед тем, как выйти, я поставил часы на 8. Сделал я это наугад, чтобы иметь хотя бы какое-то представление о ходе времени, пусть даже и не ведая, день ли сейчас или ночь. Коридор, в который я вышел, был боковым, редко посещаемым ответвлением главного. По мере моего приближения к основной магистрали движение вокруг меня усиливалось. Служебная деятельность шла своим чередом. Я спустился на лифте вниз, питая слабую надежду, что, может быть, попаду в столовую во время завтрака. Однако стеклянные двери были закрыты. В помещении шла уборка. Я вернулся к лифту и поехал на четвёртый этаж. Его я выбрал лишь потому, что кнопка с этим номером блестела сильнее других, словно её чаще всего нажимали. Коридор, в точности такой же, как и другие, оказался безлюдным. Почти в самом его конце, перед поворотом у одной из дверей, стоял солдат. Это был первый, не имевший никакого звания военный, с которым я здесь столкнулся. Простой мундир был стянут жёстким ремнём. Он стоял как изваяние, по стойке смирно, держа в руках обтянутый перчатками тёмный автомат. Он даже глазом не моргнул, когда я проходил мимо него. Вроде шагов 10 дальше по коридору я резко повернул и двинулся прямо к той двери, у которой он дежурил. Если это был официальный вход в помещение главнокомандующего, то было весьма маловероятно, что он меня туда пустит. И всё же я рискнул. Следя за ним уголком глаза, я взялся за ручку двери. Солдат по-прежнему не обращал на меня ни малейшего внимания. Абсолютно безучастный, он всматривался в какую-то точку на стене перед собой. Я вошёл и даже вздрогнул. Так велико было моё изумление. Напротив, за потрескавшейся балкой приделки, круто вверх спиралью поднималась лестница с седлообразно вытуптанными ступенями. Ступив на первую из них, я почувствовал, как мои ноги охватывает пронизывающий до костей холод. Я опустил руку, она попала в струю стекавшего сверху морозного воздуха. Я начал взбираться по лестнице. Наверху в полумраке бледным пятном маячил проём приоткрытой двери. Я очутился на пороге, погружённый во мрак часовни. В глубине, под распятым Христом, стоял, окружённый свечами, открытый гроб. Чуть колеблющиеся язычки пламени бросали на лицо умершего слабые, неверные отблески. По обеим сторонам прохода, едва освещённого желтоватыми отсветами, темнели ряды лавок. За ними угадывались загадочные, скрывающие в себе что-то ниши. Раздалось шурканье подошв по каменному полу. Но поблизости никого не было видно. Я медленно двинулся по проходу, думая уже лишь о том, куда я направлюсь, когда покину часовню. Но тут мой взгляд, туждавший среди колеблющихся теней, остановился на лице умершего. Я узнал его сразу. Это безмятежное, словно отлитое из чистого воска лицо в гробу, укрытый до половины груди флагом, окутывавшим ноги пышными, искусно уложенными складками, покоился старичок. Его голова обрамлялась накрахмаленными кружевами, выглядывавшими из-под погребального изголовья. Он лежал без золотых очков, и из-за этого, а может и потому, что он был мёртв, с его лица исчезла лукавая озабоченность. Он лежал вытянувшийся, торжественный, окончательно совсем расчитавшийся и всё завершивший. Я продолжал идти к нему, хоть и замедлив шаги, усилившимся в встречном потоке ледяного воздуха, веявшего, казалось, от него самого. Поверх флага лежали его старательно сложенные руки. Только мизинец одной из них не пожелал согнуться и торчал то ли насмешливо, то ли предостерегающе, притягивая взгляд своей непослушной оттопыренностью. Откуда-то сверху раз и другой донеслась одинокая нота, более всего напоминающая сопящий вздох неплотно закрытой органной трубы, словно кто-то неумело пробовал тана на клавиатуре инструмента, но затем снова наступила тишина. почести, оказываемые умершему, меня несколько удивили, но это было чисто рефлекторно. В сущности, гораздо более меня занимала моя собственная ситуация. Я неподвижно стоял у гроба, ноги мои заблели всё сильнее, вдыхая тепловатый запах стирина. Одна из свечей издала треск. Я ощутил лёгкое прикосновение к моему плечу, и в ту же секунду кто-то прошептал прямо мне в ухо: "Ревизия уже состоялась". Что? вырвалось у меня. Это слово, которое я произнёс, не совладав с голосом, возвратилось с невидимого свода, растянутое глубоким, усиливающимся эхом. Прямо за моей спиной стоял высокий офицер с бледным, слегка одуловатым, лоснящимся лицом. Я заметил, что нос у него слегка синеват. Между отворотами мундира билел подвёрнутый вовнутрь жёсткий воротничок. Военный священник. Вы что-то сказали, отец? тихо спросил я. Он елейно прикрыл глаза, словно хотел приветствовать меня самым деликатнейшим образом. Ах, нет. Это недоразумение. Я принял вас за другого человека. Кроме того, я не отец, а брат. Ах, так? С минуту мы стояли молча. Он наклонил голову вбок. Голова его была аккуратно выбрита до кожи, теми покрывала маленькая шапочка. Извините, что я вас спрашиваю, но вы, наверное, знали покойного? В некотором смысле, но слегка, ответил я. Его глаза, собственно, я видел только дрожащие микроскопические отражения свечей в них, очень медленно прошлись по моей фигуре и с тем же задумчивым интересом вернулись к моему лицу. "Последний долг", выдохнул он мне в ухо с оттенком неприятной фамильярности. Затем ещё раз осмотрел меня, осторожнее. Я ответил ему твёрдым недоброжелательным взглядом, под которым он сразу вытянулся. Вы направлены, спросил он со смирением. Я промолчал. Сейчас будет место, поспешно заговорил он. Понехида, а потом место, если вы хотите, и это не имеет значения. Конечно. Становилось всё холоднее. Ледяной ветер гулял между свечей, покачивая язычки пламени. Сбоку прямо мне в глаза блеснуло отражение. Там, подале от гроба, громоздился тяжёлый предмет большой холодильник, через никелированную решётку которого струились потоки морозного воздуха. "Неплохо у вас тут всё устроено", равнодушно пробормотал я. Монах-офицер покосился в сторону, и белый, мягкий, словно из теста вылепленный рукой, коснулся моего рукава. "Осмелюсь доложить, не всё", зашептал он. "Много несразностей". халатность при исполнении обязанностей офицер приор не справляется он нашоптал эти слова следя при этом за моим лицом готовый в любую минуту ретироваться но я молчал вглядываясь в размытое тенями лицо умершева не делая ни одного движения и это его явно ободрило это конечно не моё дело я едва ли смею он дышал мне в висок Но всё же, если бы мне было дозволено спрашивать, в надежде, что я смогу принести какую-нибудь пользу в служебном порядке, вы по высочайшему направлению? "Да", ответил я. Губы его в восхищении приоткрылись. В Во рту стали видны большие лошадиные зубы. С немученной улыбкой на лице он застыл, словно упиваясь моим ответом, как изваяние. "Позвольте мне уж тогда сказать. Я вам не мешаю?" "Нет," Спасибо. Всё больше становится недочётов в службе. Божьий, проявил я догадливость. Его улыбка стала вдохновенной. Бог-то не забывает о нас никогда. Я имею в виду дела нашего отдела. Вашего? Так точно, теологического. Отец Амньен из секции конфиденциальности в последнее время замечен в злоупотреблениях. Он продолжал говорить, но я вдруг перестал его слышать. Поскольку непослушно торчавшей мизине слежавшегося в гробу старичка внезапно пошевелился. Застыв от ужаса, я ловил каждое его движение, ощущая отвратительно тёплое дыхание монаха-офицера на своём затылке. Все остальные полусогнутые пальцы плотно прилегали друг к другу и казались отлитой из воска половинкой ракушки. Только этот мизинец, казавшийся более пухлым, более розовым по сравнению с другими пальцами, слегка шевелился. И тут мне показалось, что даже в этой невозможной выходке, в игривом шевелении мизинца, я улавливаю искусно воплощённую натуру старичка. Месте с тем было в этих движениях нечто призрачное, бесплотное, что заставляло оставить мысль о воскрешении и направляло мышление к тем особым мельчайшим и неуловимым движениям насекомых, проявлением которых была, например, едва заметная расплывчатость брюшка непосредственно перед полётом. Расширенными глазами следил я за этими шевелениями. Всё более явными покачиваниями пальца не может быть, вырывалось у меня. Монах приник ко мне, согнувшись в полупоклоне. «Богом клянусь, по долгу службы уст моих да не осквернит ложь». «Да? Ну тогда расскажите мне, что же у вас не в порядке?» — произнес я. Я не вполне отдавал себе отчёт в том, что говорю. Внезапно сознавая, что перед лицом перспективы остаться один на один со старичком, без раздумий соглашаюсь на отвратительную назовее восьмонаха, словно надеясь, что в присутствии двух людей покойник не решится на что-нибудь посерьёзнее. Исповідальные карточки содержатся неряшливо. Нет должного надзора за посетителями. Офицер-превратник не заботится о своевременном выписывании пропусков. В секции по печению душ совершенно не ведётся провокационная работа. Что вы говорите, брат мой, пробормотал я, палец успокоился. Мне надо было уходить как можно скорее, но я слишком глубоко увяз в этой сцене. А как обстоят дела с религиозными обрядами? спросил я без всякого интереса, невольно входя в навязанную мне роль инспектора. Его возбуждение росло, он почти шипел, а глаза его горели и слезились. Его распирало от упоения до носительства, облеплявшего его губы беловатым налетом слюны. «Ну, что с обрядами?» Он нетерпеливо скривился, набираясь смелости перед тяжестью обвинений, которые ему предстояло предъявить. «Проповеди не вдохновляют ни на какие начинания, не дают ощутимых результатов». Правила подслушивания нарушаются сплошь и рядом, и в секции высших предначертаний злоупотребление привели к скандалу, который удалось кое-как замять лишь благодаря тому, что тайный брат Маркус сумел наладить отношения с ризничем, которому он в порядке обмена посылает для покаяния девиц с девятого, разумеется, соответствующим образом настроенных. А аббат-офицер Арфини, вместо того, чтобы уведомить кого следует, ударился в мистику. Толкует о неземных наказаниях. Космических? Если бы. Ох, прошу извинить. Не знаю, к сожалению, звания. Ничего, это не важно. Понимаю. Можно толковать о нежесточайших карах. имея под рукой столько эффективных приспособлений благодаря коллегам из Турции. Но ведь вдобавок ко всему тайный брат Малькус направо и налево распускает слухи о том, что он расшифровал Библию. Вы понимаете, что это означает? «Богохульство», — предположил я. «С богохульством Всевышний справится как-нибудь сам, и это для него не впервой. Речь идет о целом учении, теологические основы теории святого отступничества». Хорошо, нетерпеливо перебил я его. Давайте перейдём к фактам. Этот тайный брат Маркус, как всё это выглядит? Ну ради бога, самую суть. Слушаюсь. О том, что брат Маркус, триплет, было известно давно. Способ, которым при пении псалмов, ну понимаете, брат Альмугинс должен был иметь с ним дело. Мы подсунули ему несколько штацких. Он, лёжа крестом, подавал знаки. Ну, нарушение параграфа 14-го. А при квартальном обыске в ризе его офицера-исповедника были обнаружены вшитые двойные перекрученные серебряные нити. Нити? А зачем, собственно? Ну как же, для экранирования подслушивающего устройства. Я лично вёл следствие среди причищающихся. Благодарю, сказал я. Пожалуй, достаточно. В общих чертах я сориентирован. Вы можете идти. Но ведь я только начал? До свидания, брат. Монах выпрямился, вытянул руки по швам и ушёл. Я остался один. Итак, религиозные обряды вовсе не были побочным, дополнительным занятием, чем-то предназначенным для траты свободного времени, но выполняли роль оболочки нормальной служебной деятельности. Я посмотрел на мёртвого. Пальцы его задрожал ещё сильнее. Я невольно приблизился к гробу. Надо бы уходить, пожалуй, подумал я. Но рука, которую я держал в кармане, внезапно выскользнула оттуда и легла на кисть старичка. Это прикосновение было почти мгновенным, но оставило у меня в памяти след ощущения его холодной и сохшей кожи. И при этом его мизинец, задетый кончиками моих пальцев, оказался у меня в руке. Инстинктивно я разжал пальцы, и он покатился между складками знамени и лег там, как маленькая колбаска. Я не мог его так оставить. поднял упавший мизинец и поднёс к глазам. Сделан он был вроде бы из губки. На нём были нарисованы морщины, имелся даже ноготь. Протез. До меня донеслись звуки шуркающих шагов. Я спрятал эластичную вещицу в карман. В часовню вошло несколько человек. Они несли венок. Я отступил за колонну. На венке поправляли траурные ленты с золотыми буквами. У алтаря появился священник. Прислужник поправлял его одеяние. Я оглянулся. Прямо за моей спиной, рядом с барельефом, изображавшим отступничество святого Петра, виднелась узкая дверь. За ней оказался коридорчик, сворачивающий налево. В конце его, перед чем-то вроде обширной миши с тремя ведущими вверх ступенями, сидел на треногом табурете монах в рясе и деревянных сандалиях. Негнущимися, покрытыми мозолями пальцами, он переворачивал страницы требника. При моем приближении он поднял на меня глаза – Он был очень стар, с буром, как земля пятнышком на лысом черепе. — А что у вас там? — спросил я и указал на дверь в глубине ниши. — А-а-а! — прохрепел он, приставляя ладонь к уху. — Куда ведет эта дверь? — крикнул я. Я наклонился над ним. Блеск радости понимания оживил его помятое лицо. — Нет, любезный, никуда. Это келья отца Морфеона, отшельника нашего. — Что? — келе любезный а можно к этому отшельнику спросил я ошеломлённо старец отрицательно покачал головой нет любезный нельзя отшельник же любезный секунду поколебавшись я поднялся по ступенькам и отворил эту дверь передо мной предстало нечто вроде тёмной сильно захламлённой передней повсюду валялись пустые пакеты засохшие шелуха от лука пузырьки резиночки Всё это, перемешанное с бумажным мусором и обилием пыли, почти сплошь покрывало пол. Лишь посередине был проход, вернее, ряд проплешин, куда можно было поставить ногу, который вёл к следующей, словно бы из сказок, из неотёсанных брёвен двери. Проследовав по проходу среди мусора, я добрался до неё и нажал на огромную железную изогнутую ручку. Сначала я увидел и услышал торопливую возню, громкий шёпот, а затем глазам моим в полумраке помещения едва освещённого низко горевшей, словно она стояла на полу свечой, представилось беспорядочное бегство каких-то личностей, жавшихся по углам, на четвереньках, вползавших под край стола, под нары. Один из пробегавших задел свечу, и наступила кромешная тьма, полная свороливого шёпота и пыхтения. В воздухе, который я набрал в лёгкие, стояла удушливая вонь немытых человеческих тел. Я поспешно отступил к двери. Старый монах, когда я проходил мимо, поднял глаза над молитвенником. Не принял отшельник, а? Он спит, бросил я на ходу. Меня догнали его слова. Как кто в первый раз приходит, так всегда говорит, что спит. А вот как во второй раз, то надолго остаётся. Возвращаться я был вынужден через часовню. Панихида, видимо, уже состоялась, поскольку гроб, флаги и венки исчезли. Мессу тоже отслужили. На слабо освященном амвоне стоял потрясавший руками священник. На его груди под парчой вырисовывалась квадратная выпуклость. «Ибо сказано, и опробовав все искушения, дьявол отступил от него, но до времени». Высокий голос проповедника вибрировал, отдаваясь от скрытого во мраке свода. Да времени сказано, а где же пребывает он? Может, в море красном, бурлящем под кожей нашей? Может, где-то в природе? Но ну, разве сами мы, о братия, не являемся частью природы необъятной? Разве шум её деревьев не отзывается в костях ваших, а кровь, струящаяся в жилах наших, разве менее солона, чем вода, которой океан омывает полости скелетов своих тварей подводных? Разве пустоши глаз наших не ищут огонь неугасимый? Разве не являемся мы в итоге суетной увертюрой покоя, супружеским ложем прахом? космосом и вечностью лишь для микробов в жилах наших затерянных, которые за всех сил мир наш заполонить стараются. Являемся ли мы неизвестностью, как и то, из чего возникли мы, неизвестностью, из-за которой удавляемся, неизвестностью, с которой общаемся? Вы слышите? прошептал кто-то за моей спиной. Краем глаза я уловил поблескивающее бледное лицо брата, офицера о том, как удавляемся об душении, и это называется провокационная проповедь. Ничего проделать грамотно не умеет, и это называется провокатор. Не ищите ключ к тайне, ибо то, что вы ищете, шифром сокрыто, окажется. Не пытайтесь постичь непостижимое, смиритесь. Голос Самвона отдавался в каменных закоулках храма. Это аббат Арфини. Он уже заканчивает Я его сейчас вызову. Вы непременно должны этим воспользоваться. Будет лучше всего, если вы доложите о нём, шипел бледный брат, почти обжигая мне затылок и шею своим зловонным дыханием. Ближайшие из прихожан стали оборачиваться. Нет, не надо, вырвалось у меня. Но он уже спешил по боковому проходу к алтарю. Священник исчез. Внезапная поспешность, проявленная монахом, обратила на меня внимание присутствующих. Я хотел было незаметно уйти, но у входа образовалась толчея. Пока я раздумывал, монах уже появился снова, ведя с собой священника, разоблачённого до мундира. Он схватил его за рукав, подтолкнул ко мне, скорчил за его спиной многозначительную гримасу и исчез в тени колонны. Последние из прихожан покинули часовню. Мы остались вдвоём. "Желайте исповедоваться?" пивучим голосом обратился ко мне этот человек. У него были седые виски, волосы на голове высоко подбриты, напряжённое, неподвижное лицо аскета, во рту золотой зуб, блеск которого напомнил мне о стречке. Нет, ничего подобного, быстро произнёс я. Затем, вдохновлённый неожиданной мыслью, добавил: "Мне нужна лишь некоторая информация". Священник мотнул головой. "Прошу вас, Он уверенно направился к алтарю. За алтарём находилась низкая дверь, освещаемая лишь розоватым светом рубиновой лампочки, подсвечивавшей какой-то образок. Коридор, в котором мы оказались, был почти тёмным. Повёрнутые лицом к стене, накрытые или завешенные кусками материи, по обеим сторонам стояли статуи святых. В комнате, в которую мы вошли, яркий свет ударил мне в глаза. Стену напротив занимал огромный несгораемый шкаф. Священник указал мне на кресло, а сам перешёл на другую сторону заваленного бумагами и старыми книгами стола. Несмотря на мундир, он по-прежнему выглядел как священник, с белыми, чувствительными руками и сухожилиями пианиста. Его виски были покрыты сеткой голубых жилок. Кожа, казалось, прилегала на голове прямо к сухим костям черепа. Всё в нём дышало невозмутимостью и спокойствием. Я слушаю вас. Вы знаете шефа отдела инструкций? спросил я. Он слегка приподнял брови. Майора Эрмса знаю и номер его комнаты, священник смешался. Он попытался теребить пуговицу мундира так, словно это была сутана. Вероятно, произошла, начал он, но я его прервал. Итак, какой это номер, по вашему мнению, господин аббат? 9129, ответил аббат. Но я не понимаю, почему я 9129. медленно повторил я. Мне казалось, что я уже не забуду этот номер. Священник смотрел на меня со всё большим удивлением. Вы прошу прощения, брат-уговорник дал мне понять. Брат-уговорник тот монах, который привёл вас, что вы о нём думаете? Я в самом деле не понимаю, проговорил священник. Он всё ещё стоял за письменным столом. Брат-уговорник является руководителем кружка монашеского рукоделия. Это полезное дело, заметил я. И что же, позвольте узнать, эта ячейка изготавливает? В основном литургические облачения и принадлежности для церковной службы, всякую религиозную утварь и больше ничего? Ну, иногда по особому заказу, например, для отдела слежки и доносительства недавно была изготовлена, как я слышал, партийка пятильников для чая. с подслушивателями. А геронтофильная секция заботится обо одежде и разных мелочах для болезненных старцев. Скажем, о грелках, с пульсографами. С пульсографами? Да, для регистрации затаённых влечений. Магнитофонные подушечки в расчёте на разговаривающих во сне и так далее. Ну как же так? Разве брат-уговорник не говорил вам обо мне? Он говорил мне о различных, я замолчал. Сотрудниках нашего отдела Мы говорили. Прошу прощения. Священник вскочил с кресла, подбежал к сейфу и тремя уверенными движениями набрал номер на цифровых дисках. Стальная дверь, щёлкнув, приоткрылась. Стали видны груды разноцветных с печатьями папок. Священник стал лихорадочно рыться в них, вытащил одну, и я снова увидел его бледное лицо с блестевшим на лбу и под носом капельками пота, мелкими, как булавочная острие. Прошу вас, располагайтесь. Я сию минуту вернусь. Нет, крикнул я, вскакивая с места. Передайте эту папку мне. Мною руководило какое-то вдохновение. Он обеими руками прижал папку к груди. Я подошёл к нему, впился взглядом в его глаза и взялся за картонный край папки. Он не хотел её отпускать. "19", медленно проговорил я. Капли пота, как слёзы, катились по его щекам. Папка сама перешла в мои руки. Я открыл её, она была пуста. Служба, я действовал приказ свыше, лепетал священник. 16, сказал я. Пощадите, нет. Сядьте, пожалуйста. Вы не выйдете из этой комнаты, пока не получите разрешение по телефону, святой отец. Понимаете? Так точно. И вы сами не будете никому звонить. Нет, клянусь. Хорошо. Я вышел, закрыл за собой дверь, прошёл по коридору, миновал пустую потемневшую часовню, спустился по винтовой лестнице. Снаруже часового уже не было. Я вызвал лифт и вдруг обнаружил, что держу в руках отобранную у священника жёлтую папку. Комната 9129 находилась на девятом этаже. Я вошёл туда без стука. Одна из секретаж вязала на спицах, другая ела бутерброд с ветчиной и помешивала чай. Я поискал глазами следующую дверь в кабинет шефа, но здесь не было видно никаких других дверей. Это меня шокировало. К майору Эрмсу со специальной миссией, объявил я. Секретарша словно бы и не слышали, та, которая вязала, сосредоточенно считала петли. Может, нужен какой-то пароль? мелькнуло у меня в голове. Я ещё раз окинул взглядом небольшую комнату. Вдоль стен стояли секции узких полок, разделённых вертикально на большое число узких ячеек. Над одной из них довольно высоко висел раскрашенный в цветочки микрофон. Обратиться ещё раз значило смириться с поражением. Я положил свою жёлтую папку на стол той девушке, которая ела Она посмотрела на неё, продолжая жевать. Над зубами у неё разовели дёсны. Затем мизинцем отодвинула салфетку, в которую был завёрнут хлеб, но так, что часть его осталась выдвинутой за край бумаги. Я подошёл к полке и в глубине ячейки заметил за ней что-то белое, поверхность двери. Она была загорожена полками. Без раздумий я ухватился за секцию и стал её отодвигать. Вертикальные пластины, делящие полки на ячейки, угрожающе зашелестели. 16, 17, считала зловещим шёпотом секретарша. 19. Полки за что-то зацепились. Дверь освободилась лишь наполовину. Я заметил, что она открывалась в ту сторону. Нажал на ручку и протиснулся между косяком и боковиной секции полок.